Мешок с черепом я спрятал в сенном сарае, запихнув под самый низ стога. Сенник разбирали только к Марту, и мой тайник был как нельзя более надежен. Через день, собравшись с храбростью, я вернулся к могиле, чтобы спрятать следы. Яма была аккуратно засыпана. Пусты земляники и ольшаника посажены на прежнее место и даже не завяли. Лопаты нигде не было видно. Кладбище было глухим, отдалённым, и я был уверен, что сюда никто не ходит. Изумлённый происшедшим, я бросился в деревню, разрыл низ сенника, и достал пустой мешок. Череп исчез. Едва осыпанный колючей трухой, я вылез из-под сена. На мое плечо легла крепкая сухая ладонь. Сердце оборвалось от ужаса. Стуча зубами, я оглянулся. На меня смотрел высокий старик. Глаза его, как свечи, светились в сумраке сарая. «Пойдем». Он взял меня за руку и вывел на солнечный свет. Я покорно плелся за ним. Я уже догадался, что это он забрал череп и залечил раненую землю на кладбище старик долго вел меня за руку через овраги и поля, хотя до его избы было рукой подать окнами изба смотрела на пыльную дорогу, а зады огорода упирались в темный овраг на дне оврага в тени высоких ив протекала каменка приток варяжки за домом стояли Тёмные колоды, ульи. Воздух вокруг них золотисто искрился и жужжал. Покушай метку, забудешь тоску. Загану я тебе загадку. Отгадаешь? Молодец! Тебе мёду корец. Стоит град на восток широкими дверьми. Около его много воинства. У каждого воина по копью. Идет род Адамля. Отнял у них все имение. Вышнему слава, земному также. Я молчал, завороженный ладом его речи. — Не знаешь? — Ну, ничего. — Я тебе все про пчелок открою. Вот, к примеру, пчелки ценят чистоту, потому-то лучшими пчельниками всегда были бобыли и монахи. Старик ласково гладил меня по голове, и голос его журчал полузабытым, но родным напевом. Особливо чтут пчелки святых мужей Зосиму и Савватия Соловецких. Они сами монахами живут. И всё у них строго, по чину, в чистоте и в братской любви. Есть у них и своя царица, вернее, матушка. И пчелки ей служат беззаветно, как монахи небесной царицы. Всю глубину этой удивительной аналогии я постиг, когда окончательно повзрослел. Чилиная мартка всего лишь один раз встречается с супругом. Это происходит высоко над землей, в сферах почти космических. Трутень вскоре после спаривания гибнет. Но даже если у него хватит сил долететь до Улья, пчелы-стражники все равно прогонят его. Счастье Саития для него равно ужасу смерти. На мой взгляд, в рядовых событиях жизни Улья заложено больше сакральной жертвенности чем во всех человеческих мистериях и трагедиях. Царица, как положено истинной особе монаршей крови, хранит верность погибшему супругу и несколько лет наполняет улей их общими потомками, до тех пор, пока из одной единственной личинки не вылупится ее погибель молодая повелительница и тогда отрехлевшая царица расточившая свое тело в бесчисленных родах умирает где нибудь на задворках от холода и голода вместе со своими наиболее преданными царедворцами священный закон любви жертвы пронизывает мироздание от звёздных скоплений до насекомых роёв есть у меня мёд ипрейный есть липовый есть клеверный а есть и дикий мёд с лесной бортей и ты мёд знаний Не хить, а по крупинке сбирай, Думами, как воском крепи. Голову-то, мельничихи Аниси, я верну, И за тебя прощение спросил. Вот вас трубит архангел, А она без головы. — приговаривал старик, покрывая прозрачным золотистым медом белую краюху. — На вот, кушай и сказку слушай.